10. Игнати Руф, как это ни странно, крепко заснул в железной капитанской рубке. Разбудил его резкий удар над головой по обшивке. Он прислонил большое лицо к иллюминатору и увидел на странно освещенных волнах танцующую шлюпку, В ней стоял человек и размахивал веслом. Руф откинул люк. Человек выскочил из шлюпки, проскользнул сквозь люк, сел рядом с Игнатием Руфом и одними губами проговорил. Немедленно, полный ход в открытое море. Это был инженер Корвин. Он взял из ящика сигару и черпнул спичкой. Платье его было прожжено. Руки, шея, лицо, кроме белого кружка, следов маски, черно, обуглено. Когда лодка, гудя от мощи моторов, двинулась на северо-восток от острова, Руф полголоса спросил. «Дело сделано?» «Нет еще, не все сделано». У инженера так сверкали глаза, что Руф отвернулся. «Что же еще осталось?» «Успокойтесь, осталось то, чего через 10 минут не останется». «Я не понимаю, Корвин, врел эти Руф?» Задрожавшая челюсть у Игнатия Руфа начала отваливаться. В неясном свете кометы лицо его казалось синевато-бледным. Корвин сказал отрывисто, с омерзением. «Имейте мужество признать, что вы этого хотели. Об этом постоянно мне намекали, и сейчас этого ждете». «Остров?» «Да, со всеми обитателями, со всеми следами преступления». Корвин быстро взглянул на часы, кинулся к капитанскому рупору. «Алло, полный, самый полный, до отказа!» Он повалился на кожаную банкетку и закрыл глаза. Руф, сутулясь, глядел в иллюминатор. Мрачен и дик был океан, изрытый бурей и озаренный сиянием кометы, раскинутой петушьим хвостом на полнеба. «Снаряды достигнут Луны завтра в полночь», — сказал Корвин. «Готовьте бумажник». Вдруг Руф попятился и сел на пол. На юго-западе, на том месте, где лежал остров, из океана поднялся огромный косматый столб праха. Зеленоватые молнии быстро прорезали его во всех направлениях. Блеснул ослепительный свет, через минуту лодку ударило тяжестью воздуха, раздались громовые раскаты, большая волна покрыла капитанский мостик.